Глава пятая. Ботинки доктора Алика. Юльке казалось, что она не заснет. Все думала, гадала, а потом проснулась. Оказалось уже совсем светло, и непонятно, где же она. Потом вспомнила в боксе. Бокс был маленький, на две кровати. За окном видна вершина дерева, и на ней три вороньих гнезда. Юля повернула голову. Алиса не спала. «Доброе утро», — сказала Алиса, увидев, что Юля проснулась. «Как спалось? Не мучили кошмары?» «Меня никогда не мучают кошмары». «И не снились тебе космические пираты, гости из будущего и всякая фантастическая чепуха?» «Нет, не снились». «А я уже умылась, причесалась. Пора бежать из больницы, пока еще чего-нибудь не случилось». Юлька сразу села. «Когда они вернутся?» «Я вообще удивляюсь, почему они до сих пор не вернулись. Может быть, не знают, где нас искать?» или зализывают раны. А знаешь, Юля, я проснулся и думаю, а вдруг ты сегодня решишь, что тебе все приснилось? Ну и что тогда? Тогда я бы не стала с тобой спорить. Все это пустые разговоры, надо что-то делать. Вот это достойный разговор. И ты что-нибудь придумала? Я во сне думать не умею, а некоторые умеют. У нас в классе Фима королёв даже задачи во сне решает. Положит учебник под подушку и решает. Учебник он зря кладет. Учебник здесь ни при чем. Ты сказала, что в классе три Коли. Расскажи мне о них. Кто из них мог это сделать?» «Я уж думала, всех перебирала. Наверное, Коля Садовский. Почему? Он легкомысленный, плохо учится, выдумщик и вообще Халда». «Кто? Халда? Ну, растяпа, понимаешь?» «А два других вне подозрений? Разве можно за мальчишек ручаться?» «За некоторых можно». За наших я не поручусь. Еще есть Коля Наумов. Он спортсмен, закаляется, зимой на балконе в спальном мешке спит. Он с Катей Михайловой дружат на спортивной почве. А третий? Третий — Коля сулима Он ничего, лучше многих. Очень серьезной математикой занимается и в планетарии, и в научном обществе состоит. Он знаешь, кем хочет стать? Конструктором космических кораблей. И в шахматы хорошо играет, лучше всех в классе. Но поручиться я за него не могу. А этот Коля Сулима, он, наверное, очень хотел бы посмотреть космические корабли будущего? Как думаешь? Ой, конечно, я и не подумала. Нет, ни за кого не поручусь. А хочешь, я сама с ними поговорю. Ни в коем случае, ты ничего не знаешь. Иди мыться. Умывальник за стенкой. Когда Юлька мылась, заглянула Марь Павловна. «Как спалось на новом месте?» — спросила она. «Спасибо, хорошо», — сказала Алиса. «А в нашей палате окно уже вставили?» «Нет еще. стекольщик не приходил. Ты помнишь Грибкова, что ты сегодня выписываешься?» «Да, за мной днем бабушка придет». «А я когда выписываюсь?» — спросила Алиса. «Вот придет доктор и скажет». «Но «Ну куда ты денешься, девочка?» Марья Павловна замолчала, словно ждала, не заговорят ли девочки о ночном происшествии, но девочки молчали и даже не улыбались. Наконец Марья Павловна спросила, «А вы вчера не напугались? Почему? Когда окно вылетело? Нет. Не испугались, сказала Алиса. Иногда ветер бывает еще сильнее. Я читала, как ветер унес целый дом с девочкой и ее собакой и забросил за горный хребет». «Не может быть!» — воскликнула Марья Павловна. «Я тоже читала», — сказала Юлька. Во рту у нее была зубная щетка. «А шеи из уо-ода!» Алиса поняла, что Юлька хотела сказать «волшебник изумрудного города». В этот момент дверь широко распахнулась, и вошел доктор олег Борисович. «Доброе утро, погорельцы!» — громко сказал он с порога. И очень удивился, потому что при виде его Марья Павловна... Широко раскинула руки и, как на сетка, крыльями прикрыла Алису. Алиса вскочила во весь рост на кровати и отступила к стене. А Юлька чуть не проглотила зубную щетку, и у нее изо рта пошли пузыри из зубной пасты. «Что вы воззрились на меня, как на тень отца Гамлета?» — спросил Олег Борисович. Юлька смотрела на его ботинки. На правой ноге был левый ботинок, а на левой ноге — правый. Это был... «Ложный, Алик». «Не смейте приближаться к детям», — сказала марья Павловна. «С меня хватит ночного происшествия, или я немедленно вызову милицию». Юлька выплюнула зубную щетку, щетка упала на пол, и Юлька сказала с белыми зубами. «Ботинки! Алиска, смотри на ботинки!» Алик тоже посмотрел на ботинки. «Ну, дожил», — сказал он, садясь на корточки. «А я думаю, почему это мне с утра так неудобно ходить?» «Да пусть простят меня дамы за то, что раздеваюсь в их присутствии. Видно, из меня скоро получится великий человек. Рассеянность уже есть, таланты будут». Алик расшнуровал ботинки, поднявшись, вылез из них, постоял в одних носках и потом, довольно неловко скрестив ноги, сунул их в правильные ботинки. Правую ногу в правой, а левую в левой. Снова присел на корточки и принялся их зашнуровывать». Однако, — продолжал он, — моя рассеянность не основание для паники, охватившей благородное общество. Что же вас так напугало в моем облике? Неужели человек, надевший ботинки не на ту ногу, страшнее дракона? Алиска тем временем снова села на кровать и сказала, «Юлька, мойся дальше, а то у тебя вся физиономия в пасти». «Но ботинки... Он же их переодевает, как и положено, понимаешь? Он настоящий». «Как настоящий?» — спросил Алик. Я очень даже настоящий. С меня только что взяли профсоюзные взносы за три месяца. Если бы я был не я, больше чем за два месяца никогда бы не взяли. Вы как думаете? Вообще не взяли бы, сказала Алиса. А как вам кино понравилось? Вы и об этом информированы. Кино было скучным, но остальное великолепно. Вы это хотели узнать? — Простите, Александр Борисович, — мешался Марья Павловна, — скажите, пожалуйста, со всей откровенностью, вы вчера поздно вечером возвращались в больницу? — марь Павловна, вы меня об этом спрашивали вчера, в половине двенадцатого ночи. — Разумеется, но тем не менее. — Что же случилось? Я прихожу на работу, заглядываю в палату к двум умненьким и милым девочкам. Девочек нет, будто их ветром сдуло. Стекло разбито, дверь сорвана. — Разве ночью был ураган? «Я думаю, это был шквал или смерч», — сказала Алиса. Юлька так испугалась, что закричала, и мы упали с кроватей, а у Марьи Павловны была галлюцинация. «Галлюцинация?» — удивился Алик. Он кончил шнуровать ботинки, выпрямился и поглядел с гордостью на дело своих рук. «Я ни в чем не уверена», — сказала серьезно Марья Павловна. «Следует ознакомиться со специальной литературой по этому вопросу. Может быть, виной переутомление?» У меня создалось впечатление, будто вы приходили вчера вечером и приводили с собой отца этой девочки, и настаивали, чтобы я немедленно выписала Алису. — А вы согласились выписать? — спросил Алику Марипаловны. — Нет, я не соглашалась, потому что подобная выписка противоречит правилам. Однако... Да что я говорю? Наверное, заснула, задремала на посту и нарушила правила. Во всем виновата только я одна, и я согласна нести ответственность. «А где же был дежурный врач?» — спросил Алик. «Кто дежурил?» «Тимофеев. А его не было. Он спал в котельной. А может, это тоже мне приснилось?» Марья Павловна громко всхлипнула и убежала из бокса. Юлька подмигнула Алисе. «Все получилось, как они хотели. Все равно никто не поверил бы правде. А началась бы такая суматоха, что о возвращении прибора нельзя и мечтать». «Придется тебе, Юля, прощаться с Алисой», — сказал Алик, — «ты ее будешь навещать». «Обязательно», — сказала Юлька, — «а ей еще долго лежать? Скоро выпишется, скоро. Еще одно усилие, и летопись окончена моя, но многое зависит от самой Алисы. Если она не вспомнит, где живет, куда мы ее выпишем?» «Хорошо тебе рассуждать», — подумала Юлька. «Ты вспомнил, сел на троллейбусы дома, а Алиса вспомнила, и ничего не изменилось» и тысячу раз вспоминай, а легче не станет». «Ко мне выпишите», — сказала Юлька. Алик ушел. Нянечка привезла на тележке завтрак. В манной каше были комки, и Юлька ее есть не стала. А Алиса сказала, «Я вообще манную кашу не люблю, и с комками, и без комков. Но сейчас все буду есть, надо подкрепить силы. А я уже сегодня дома поем. У меня бабушка неплохо готовит, но любит чтобы ее хвалили Алиса с отвращением доела кашу. Настроение у нее испортилось. «Придется мне скрыться», — вздохнула она. «Где?» «В каком-нибудь тайном месте. А ты будешь приносить еду». «Но сейчас холодно. Я закаленная и простуды не боюсь. Все равно. Где ты будешь жить? Где-нибудь в лесу. А я к тебе два часа буду ехать на поезде? Я все время забываю, как вы медленно передвигаетесь. Все у тебя, Алиса, мы и вы». «Ты уж лучше не разделяй. Может быть, я твоя бабушка, хотя двоюродная. И как бабушка я тебе говорю, не позволю тебе сидеть под дождем при заморозках в лесу. Не хочешь возить мне пищу, не надо. Я сама где-нибудь устроюсь и разыщу Колю без твоей помощи. Ну и, пожалуйста, с твоим упрямством не только Колю. Памятник Юрию Долгорукому не найдешь. Договорились». Ты меня не знаешь, я тебя не знаю. Я тебе ничего не рассказывала. Да и если ты начнешь рассказывать, тебе никто не поверит. Я и не собираюсь рассказывать. Не дрожи. Вот так они поссорились. И даже когда Юлькина бабушка Марья Михайловна пришла забирать свою внучку из больницы, Юля с Алисой друг на друга не смотрели. — Я слышала девочке, — сказала марь Михайловна, — что вы ночью перепугались, а у нас никакого урагана не было, — Стояла хорошая погода, вообще в последнее время климат стал совершенно невыносимый. Я не удивлюсь, если в июне пойдет снег, а завтра будет жара градусов в 30 Твои вещи, Юля, остались в твоей палате? — Да. — Тогда я их принесу. А ты пока собери свои вещички здесь, зубную щетку и так далее. А почему Алиса грустная? Не хочется одной оставаться? Алиса не ответила. — Бабушка принесла Юлькиной книги, тетрадки и все добро, что оставалось в той палате. И складывая все это в чемоданчик, сказала Алисе, там в холодильнике остался паштет и сырковая масса. Не забудь съесть их сегодня же, а то могут испортиться. Я договорилась с нянечкой, чтобы она тебе показала все продукты. «Ты меня слышишь?» «Слышу», сказала Алиса, не глядя на бабушку. Марья Михайловна немного обиделась на нее, потому что, когда проявляешь к людям добрые отношения, можно ожидать, что тебя отплатят взаимностью. На этом, как она говорит, строятся человеческие отношения. Так она и Юльку учит. Марья Михайловна всегда работала инженером и даже была военной, химическим офицером, и кончила академию. Когда у нее была своя дочка Наташа и еще сын, она работала и была очень занята. Ей хотелось побольше внимания уделять воспитанию своих детей, но она не всегда успевала. Зато теперь, когда она вышла на пенсию, марь Михайловна смогла уделять столько внимания Юлькинам воспитанию, сколько позволяло давление. Правда, юлия ее не всегда слушалась, но любила, и спорили они с бабушкой редко. «Я приду к тебе завтра», — сказала Марья Михайловна, — «и принесу апельсинов. И чего-нибудь легкого почитать. Наверное, это будет после обеда». «Спасибо. Не надо беспокоиться», — сказала Алиса. «Мне здесь хорошо, и кормят меня неплохо». «Не говори глупости, Алиса», — сказала марья Михайловна. «Я не собираюсь заниматься благотворительностью, но ребенку нужна забота. Пока к тебе не вернется память, и тебя не заберут родители, мы с Юлей и Наташей будем тебя навещать. Это нам нетрудно. Я надеюсь, что если бы в таком положении оказалась Юля, ты тоже пришла бы ее навестить». «Спасибо», — сказала Алиса наверное тебе стыдно сейчас подумала юлька получается что ты обманщица, а бабушка за тебя переживает но юлька это думала без злости она понимала что окажись сама на Алисином месте еще неизвестно что бы делала может разревелась бы и побежала домой я тоже приду сказала юля нам еще надо поговорить приходи согласилась алиса но равнодушно словно из вежливости не верит поняла юля «Думает, что я сейчас уйду и обо всем забуду». Когда Юлька с бабушкой уходили из бокса, Алиса попрощалась с ними за руку. Она хотела что-то сказать, но передумала. Она не плакала, но глаза у нее были мокрые. «Ой, что я делаю?» — бежали мысли в Юлькиной голове. «Разве можно так вот покидать человека, который на тебя надеется?» «Ну, попрощалась?» — спросила Марья Михайловна. «Я вернусь», — сказала Юлька Алисе. «Ты слышишь?» «До свидания», — сказала Алиса. Как только бабушка с Юлькой отошли по коридору от бокса, так что их никто не мог услышать, Юлька остановилась, положила на подоконник сумку с книжками и сказала, «Подожди, бабуля, тебе тяжело?» «Да, я понесу». «Нет, мне не тяжело, мне стыдно». «Что еще случилось?» «Мне стыдно за меня и за тебя». «Я не сделала ничего постыдного?» «Сделала. Вернее, не сделала и потому сделала». Ты можешь говорить без загадок. Могу. Мы оставили Алису одну. Неправда? Я сама к ней завтра обязательно приду. А сегодня после работы Наташа собиралась забежать. Если у нее не будет колоквиума. Ты дня два посидишь дома, а потом сама можешь к ней прийти. И даже привести с собой подруг. Этого мало бабушка. А что ты предлагаешь? Взять Алису с собой. Куда? к нам домой». «Ты совершенно сошла с ума, Юля. Ты, по-моему, забыла, что Алиса больна. У нее было сотрясение мозга, и она потеряла память. Мне нужен квалифицированный медицинский уход. Бери сумку и пошли». Они попрощались с Аликом, Шурочкой и другими, и пошли выписываться из больницы. Пока получали Юлькины пальто, туфли и другую верхнюю одежду, открылась дверь, и вбежала Наташа, Юлькина мама. «Как хорошо, что я вас застала», — сказала она. — «Тебе не будет неприятности, что ты ушла с работы?» — спросила марь Михайловна. «Нет, я договорилась. Давайте скорее, там такси ждет». Юля была уже готова. «Ты не хочешь уходить?» — спросила Наташа. «Она решила обязательно взять с собой Алису», — сказала бабушка, «как будто мы распоряжаемся в больнице». «Правильно», — сказала Наташа. «Я уже думала, как только Алиса поправится, мы ее на время возьмем к себе». «Я не возражаю, но ведь не сегодня же». «Значит, можно?» — обрадовалась Юля. «Разумеется, можно», — сказала бабушка. «А теперь пойдем, такси ждет». «Мамочка дорогая, у меня к тебе громадная просьба», — сказала Юлька. «Давай, зайди к Алисе и передай ей мою записку». «Алиса подождет до завтра, ничего с ней не случится», — сказала бабушка. «Ты не понимаешь, это очень важно. Мама, может я тебе на ухо два слова скажу?» Бабушка пожала плечами и сказала, «Я буду ждать снаружи у машины. Какой номер?» «Не помню. Шофер такой черненький, с усами». Юлька отвела Наташу к стене и сказала громким шепотом. «Алисе здесь нельзя оставаться. Ей угрожает опасность. Юлька, ты опять фантазируешь?» «Мама, ты мне должна верить. Я вообще тебя редко обманываю». «С моей точки зрения так и должно быть». «Тогда ты должна мне верить. Сейчас же иди к Алисе. Я даже не оставила ей нашего адреса и телефона. Может так случится что Алисе придется отсюда бежать. А куда она побежит? Так вот, я хочу, чтобы она побежала к нам». Тебе понятно? Мне понятно, что взаимное уважение — главная черта в отношениях детей и родителей. Пиши свою записку. Вот тебе ручка и бумага. Может, достаточно передать записку через сестру? Нет, недостаточно. Может, это будет вовсе не сестра. Но и фантазия у тебя. К сожалению, это не фантазия. Еще важно, чтобы ты сама сказала Лисе, что мы ее ждем. Одно дело, если это идет от меня, другое — от тебя. Ты же взрослая. Договорились. Ты молодец, мама. И на том спасибо. А Юлька написала на листке из маминой записной книжки. «Алиса, наш телефон 145 55 67, адрес, переулок Островского, дом 16, от больницы троллейбус 15 до остановки Дом ученых, квартира 29 во дворе». Жду тебя в любой момент. В школу я пойду через три дня. Пока что поговорю осторожно с девчатами. Нет ли чего подозрительного в поведении одного из сколь. Я сделаю это осторожно, понимаешь? С моими стариками все улажено. Они неплохие люди. Твоя Юля. Записку сожги».